И я не понимаю, какое последнее. Ну, последнее, верхнее, самое большое. Но И, это же нелепо. Раз число чисел бесконечны, какое же ты хочешь последнее? Какую же ты хочешь последнюю революцию? Последний Нет. Революции бесконечны. Последнее — это для детей. Детей бесконечность пугает.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 Последнее открытие государственной науки. Центр фантазии – жалкий мозговой узелок в области Воролиева моста. Трехкратное прожигание этого узелка – к лучами, и вы излечены от фантазии. Навсегда. Вы совершенны. Вы машиноравны. Путь к стопроцентному счастью свободен. Спешите же все, стар и млад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 Теперь это только история. Теперь это до смешного далекая, как сквозь перевернутый бинокль. «Да», — сказал я. «И знаете, вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек. И от него тень на мостовой. И, понимаете, тень светится. И мне кажется, Но ну вот я уверен, завтра совсем не будет теней. Ни от одного человека, ни от одной вещи. Солнце сквозь все». Она нежна и строго.